Глава вторая. Монастырская интрига. «Каролина, Каролина!» повторял про себя Луицы с изумлением, ибо это имя не вызывало у него ничего, кроме туманного образа, подобного тем смутным обрывкам воспоминаний, что возникали у него при взгляде на лицо девушки. «Каролина, Каролина!» повторял он, не придав значения произнесенному ею слову «брат», поскольку сам называл монахиню «сестрой». «Как?» — состраданием в голосе воскликнула девушка. «Вы и теперь не припоминаете?» Она вдруг осеклась, оглянувшись по сторонам, и Жак, заметив это движение, поспешно предложил. «Если вам есть о чем поговорить наедине, то вторая комната к вашим услугам. Надеюсь, что теперь уж вам никто не помешает». Монахи любезным поклоном поблагодарила Жака и первой вошла в соседнее помещение. Господи! «Неисповедимы пути твои!» Луице последовал за ней. Прикрыв дверь, он подошел к сестре Анжелике. «Каролина!» «Да, я припоминаю это имя, но столько воды утекло с тех пор, как я слышал его в последний раз». Монахиня приподняла края просторного белого капюшона, наполовину скрывавшего ее лицо. «Смотрите, Арман, смотрите хорошенько!» «Неужели в этом лице нет ничего знакомого вам?» «Да», — произнес Арман, внимательно изучая прекрасный и невинный облик девушки. «Но чувство, которое оно у меня вызывает, весьма необычно. Можно сказать, оно двояко. Вроде бы я видел вас совсем юной, и в то же время мне кажется, что знал вас и в более зрелом возрасте. Ваше чувства не обманывает вас, Арман, ибо вы видели меня еще совсем ребенком в Тулузе. И тогда же узнали одну достойную женщину, которая заменила мне мать, несчастную мою сестру, столь похожую, как говорили на меня. «О, Каролина!» — вскричал Луицы. «Бедная моя сестричка! И как же я вас встретил!» «Увы», — продолжала девушка. «С тех пор, как Софи, вы, наверное, знаете ее, как госпожу Дилуа, пришлось уехать из Тулузы, это моя вина», — признался барон. С тех пор сколько страданий мне пришлось вынести. А теперь, когда она умерла? Умерла? ахнула монахиня. Да, она скончалась под именем Лауры де Фаркли, горестно вздохнул Арман. И опять же по моей вине. Ибо я несу гибель всем, кого любила и с кем был близок. О, боже, но как? Как это случилось? Я не могу. Я не должен вам это рассказывать. Но вы, Каролина, Что с вами стало за эти десять лет? Как вы жили? Без радости и не без печали, как сирота, потерявшая семью. Поведайте мне о всех ваших несчастьях, Каролина. Возможно, мне еще удастся что-то исправить. Да, мне следует довериться вам, и я сделаю это. Я расскажу вам все без утайки. Да простит мне Господь, да и вы тоже, что в этом святом облачении я стану опять говорить о прегрешениях, за которые и так уже сурово наказано, о чувствах, которые не угаснут ни от какой епитемьи и которые послал мне Всевышний лишь для того, чтобы они стали мне вечной пыткой. Не бойтесь, Каролина, рассказывайте, я буду снисходителен. Злой рок, похоже, обрек на беды и несчастье весь наш род и навалился на вас столь же тяжким грузом, как и на меня. Но вы, вы не имели ни богатства, ни имени. Никого либо кто мог защитить вас, тогда как я не вправе жаловаться на судьбу подобно вам? Луици предложил Каролине устроиться поудобнее в кресле и присел рядом, испытывая грусть от одной мысли, что ему сейчас предстоит услышать о блужданиях и ошибках в жизни сестры. Собравшись с духом, девушка начала свой рассказ: Вы знаете, что Софи вынудили уехать из Тулузы? Однако, несмотря на все свое отчаяние, она не забыла обеспечить дальнейшую жизнь удочеренной ею сироты, вручив 60 тысяч франков господину Барне, ее и вашему, насколько мне известно, нотариусу. По воле Софи, эти деньги должны были перейти мне при совершеннолетии. Какая-то часть ушла на мое содержание и образование, другая была положена господином Барне под процент. И не так давно я получил от почтеннейшего нотариуса письмо, в котором он известил меня, что мой капитал вырос к сегодняшнему дню почти до 80 тысяч, и выразил надежду, что это довольно значительное преданная поможет мне найти достойную партию, если только я приму решение вернуться в мир, ибо я еще не дала монашеский обед. «И никогда не дадите, надеюсь», — сказал барон. «Я дам его, и очень скоро, брат мой», — возразила Каролина. «Я знаю, что из себя представляет жизнь в миру, и сколько в ней лицемерия. Бедная моя сестренка, где же вы обретались? Где успели составить столь нелестное представление? С того дня, как Софи рассталась со мной, и до сего часа я жила в монастыре, и считаете, что знаете мирскую жизнь? Вполне достаточно» чтобы не испытывать желания познакомиться с ней поближе. Тяжко вздохнула Каролина. На ее прекрасных голубых глазах, обращенных к небу, показались слезы. «Как же так? Отдав вас в монастырь, господин Барне счел выполненный волю несчастной Софи? Добряк-нотариус не мог бы поступить лучше. Вы помните, наверное, госпожу Барне? Ее сварливость и грубость не знали границ» и после двух недель, проведенных под ее присмотром, я приняла как спасительное благодеяние предложение пикуна отправиться в Орден Сестер Милосердия. Была, похоже, еще одна причина, по которой господин Барне, не объясняя, вынес это решение. Я никогда не забуду его странные слова. «Вы дочь одного из Луицы», — поведал он мне, «хотя и не имеете права носить его имя». Мир всегда был гибельной западней для потомков этого рода. Безжалостный рог словно преследует их. «Уйдите в монастырь, дитя мое, и да внушит вам Господь благое желание остаться там до того дня, как Он призовет вас к себе. Да убережет вас Спаситель от злой участи всех тех, в ком текла кровь Луицы». Каролина умолкла, а Луицы впал в глубокую задумчивость. «Барне вам так сказал?» После довольно долгого молчания произнес он. «Да, Арман, а вы знаете, что это за рог, который преследует нас?» «Возможно, знаю, но не смогу вам ничего рассказать. Я связан обязательством не распространяться на эту тему. Как бы то ни было, он обладает страшной и могущественной силой, если добрался до вас даже в Божьей обители. Все ваши несчастья и прегрешения наверняка его рук дело». «Но говорите же, сестра моя, я слушаю». И Каролина продолжила свой рассказ. «Мне исполнилось одиннадцать, когда я впервые переступила порог монастыря в качестве воспитанницы. Пять лет я прожила весело и счастливо, немного избалованная добротой монахинь. Все было бы совсем прекрасно, если бы не злые языки моих подружек. Ибо, как они говорили, меня хотели заставить принять обед, чтобы заполучить в распоряжении монастыря мое скромное состояние, которое оказалось весьма значительным женщинам, принявшим постриг из бедности. «Это не так уж далеко от истины», — заметил барон. «Не надо, Арман!» — с искренней набожностью воскликнула Каролина. «Никогда святые матушки не затрагивали тему денег в беседах со мной». Ни разу наставницы не позволили себе даже намека на то, что мой мизерный капитал стал объектом их притязаний». Луица подумал, что это свидетельствует лишь об иезуитской ловкости святых матушек, но оставил свое мнение при себе не столько из нежелания прерывать рассказ девушки, сколько из боязни разочаровать ее в людях, с которыми, скорее всего, ей придется прожить бок о бок многие годы. «Первые огорчения начались, когда мне стукнуло шестнадцать», — продолжала Каролина. «Я росла вместе со сверстницами, пришедшими в монастырь, одновременно со мной. Наши интересы и вкусы совпадали. Мы любили одни и те же развлечения и игры, вместе учились и вместе работали». Одна единственная печаль время от времени нарушала сладкую беспечность тех лет. В определенные дни Воспитанницы уезжали из монастыря, чтобы навестить родственников, и частенько приглашали друг друга в гости. Возвращаясь, они увлеченно рассказывали об испытанных ими удовольствиях. «Я же никогда не получала никаких приглашений. А почему?» «Не понимала». Спрашивая об этом у матушки-настоятельницы, получала в ответ, что семьи этих барышень, не будучи со мной знакомы, не могли пригласить меня. Она пыталась затем успокоить меня каким-нибудь давно и горячо желаемым подарком или же освобождением от работ. Кроме того, не имея ни семьи, ни друзей, я находила утешение в играх. Однажды, когда я собиралась на несколько дней в деревню с господином Барне, я взяла обещание с одной из самых близких подружек навестить меня. Она согласилась, но не сдержала своего слова. На все мои упреки по возвращении в монастырь она удовольствовалась ссылкой на родительский запрет. Униженная и оскорбленная в лучших чувствах, я побежала жаловаться настоятельнице. Она объяснила все тем, что мать моей подружки, зная, что господин Барне не является моим родственником, сочла мое приглашение недействительным. Впервые ее старания не достигли цели. Впервые мысль о моей отчужденности в этом мире Пришла мне на ум, и я загрустила не на шутку. Обычно заботливым матушкам удавалось развеять мою печаль, но вскоре я оказалась в еще большей изоляции, и тоска навалилась на меня с новой силой. День за днем воспитанницы, к которым я привыкла, покидали монастырь, возвращаясь в свои семьи. Их заменяли другие, но уже не моего возраста. Я старалась, сколько возможно, оставаться ребенком, лишь бы не чувствовать себя одинокой. Но никто не взрослел вместе со мной. В 15 или 16 лет девочки уезжали домой, и к 19 годам я казалась себе слишком долго топтавшим эту землю стариком, подле которого один за другим поумирали все друзья и близкие. Хоть я и была еще совсем юной, Все мои воспоминания о детстве принадлежали только мне одной, и я была лишена возможности обратиться к кому-либо со сладостным вопросом «А помнишь?». К тому времени я и спросила, и вскоре получила милостивое разрешение принять обед послушницы. Тогда же в монастыре появилась Жюльетта. «Жюльетта? Кто она такая?» — спросил Луицы. «Жюльетта — мой единственный друг на этом свете, если не считать Софи». Она тоже родом из Тулузы? Не знаю, она дочь одной бедной вдовы, госпожи Жили, жившей, кажется, в Атриве. Вдова держала галантерейную лавку, вдавала на время книги, но прибыль от ее коммерческих начинаний была столь мизерной, что, не надеясь обеспечить дочери более или менее подходящее существование, она пристроила ее в монастырь, ибо госпожа Жили и ее дочь происхождения были «благородного». И Жульетта предпочитала добровольную обездоленность монастырской затворницы, бедности в миру и зависимости от людей, которые всю жизнь унижали бы ее своей грубостью. Однако решение это, похоже, недешево ей далось. Когда я впервые увидела ее, она поражала бледностью, грустью и страдальческим видом. Почти сразу я почувствовала к ней самый живой интерес. Я так надеялась на дружбу. Среди послушниц конечно же, попадались и мои сверстницы. Но надо сказать, что те, кто готовился посвятить себя служению больным и увечным, в большинстве своем были деревенскими девицами, невежественными и неотесанными. А те, кто собирался получить образование в качестве воспитанниц, уже задирали нос и кривили губы в разговорах со мной. И я не знала, с кем разделить беззаботный смех и кому довериться в печали. О такой подружке, как Джульетта, я только мечтала. Она всего на два года превосходила меня по возрасту, хотя по прибытии в монастырь выглядела еще старше из-за бледности и худобы. При первой встрече она мне не очень-то понравилась, а вернее даже внушила какой-то страх. Ее небольшие глазки как будто обладали свойством пронизывать собеседника насквозь, проникая в самую душу. А светлые рыжеватые волосы делали ее внешность крайне вызывающей. Несмотря на высокий рост и худосочность, ее движения отличались медлительностью и мягкостью. Казалось, вся ее жизнь заключается в огненном взгляде. А все чувства – в улыбке, нежной или ироничной, смотря по настроению, перепады которого поначалу ставили меня в тупик. Наши отношения сложились не сразу, но прошло немного времени, и мы пришли к взаимопониманию. А когда я узнала историю ее жизни и рассказала о моей, мы поклялись друг другу в вечной и нерушимой дружбе. Она несла сладкую надежду для меня и утешение для Жульетты. Ко мне вернулась прежняя безмятежная доверчивость, а ее здоровье вскоре совершенно поправилось. Еще более я полюбила ее, когда заметила, с какой суровостью относится к ней настоятельница И святые сестры, и порой мне удавалось смягчить их чрезмерно жесткое обращение, причиной которого, конечно же, являлась бедность Жульетты. Жульетта отвечала мне старицей: если я забывала о какой-либо послушнической обязанности или в чем-то нарушала строгий монастырский устав, она ловко покрывала мои грешки, спасая таким образом от нелегкой эпитемьи или же от куда более неприятного наказания исповедоваться и просить прощения у настоятельницы. Наша искренняя и святая привязанность не знала границ. Я не скрывала от нее ничего, ни вещей, ни мыслей. Любое мое желание она воспринимала как свое. Однако однажды я засомневалась, что она действительно любит меня так сильно, как о том говорит. Утром она получила письмо от матери и проплакала весь день напролет. Тщетно я выспрашивала ее о причине слез, она упорно отнекивалась. Уже вечером, на прогулке в саду, я с такой настойчивостью умоляла ее поведать мне о своих печалях, что в конце концов Жульетта не выдержала. «Зачем тебе знать о несчастье, если ни я, ни ты ничем не можем помочь? Ведь беда обрушилась на мою матушку». «Но что случилось? Ты все равно не поймешь», — плакала Жульетта ведь ты ничего в жизни не видела, кроме монастырских стен». Матушка неосторожно поручилась за одного мошенника, а он ее обжулил. «Речь идет о переводном векселе», — откликнулась я. Жульетта взглянула на меня со столь неподдельным изумлением, что, несмотря на всю ее боль, я не удержалась от смеха. «Откуда ты знаешь такие слова?» — спросила она. «Ты забыла, что прежде чем попасть сюда, я жила в доме господина Делуа» и хоть и была еще совсем ребенком, выполняла определенную работу в конторе торговой фирмы, которую управляла моя приемная мать. «Помню, помню», — прервал рассказ Каролина Луицы. «Этакое прелестное дитя за огромным письменным столом с весьма проказливым видом пишет накладные под диктовку Шарля. «Бедный Шарль», — грустно вздохнула Каролина, — «он тоже погиб». «Да-да, бедный Шарль, бедный мой братишка». Нахмурился барон, подавленный тягостным воспоминанием об ужасном событии, которое, как и многие другие, представлялось ему делом его рук. Но тут же, словно желая побыстрее избавиться от невеселых мыслей, он поспешно спросил «И что же было дальше?» «Так вот», — продолжала Каролина, — «действительно речь шла о переводном векселе, который почтенная госпожа Жили не могла оплатить, и ей угрожал арест всех ее товаров, с последующей распродажей. В сумме убытки составляли около 1200 франков. «Как?» – возмущенно крикнула я Жульетте. «Что же ты сразу мне не сказала? Ведь я могу дать тебе эти деньги». «Мы не нуждаемся в подачках», – ответила Жульетта с несколько задевшей меня спесью. Но я тут же мысленно простила ее, забыв об обиде. «Если ты не хочешь принять их в дар, я могу одолжить тебе эту сумму», – предложила я. «О, как я признательна!» — вскричала Жульетта и вдруг замялась. Но... Нет, это невозможно. Если об этом узнают в монастыре, то один бог знает, что об этом скажут. Наплетут, что я выклинчила у тебя подачку, употребив во зло нашу дружбу. Нет, ни в коем случае. И из боязни дурных сплетен ты откажешься выручить матушку? «Бедная моя несчастная матушка!» — разрыдалась Жульетта. «Ну почему я не могу ничем ей помочь?» Даже какую-нибудь безделушку заложить и то. Но ведь у меня есть деньги, уговаривала я ее. Нет, нет, твердила она. Настоятельница назовет это вымогательством и жестоко накажет меня, если я соглашусь. Она ничего не узнает. Это невозможно. Уверяю тебя, мы сделаем все в тайне. Но как? Это мое дело, лишь бы ты сказала «да». Жулетта долго еще колебалась. Но в конце концов, поборов собственную гордость, Уступила моим настоятельным просьбам, особенно после обещания, что настоятельница останется в неведении относительно нашей операции. Я тут же написала господину Барне, что умоляю навестить меня. Он примчался, сломя голову, настолько неожиданная срочность обеспокоила его. Как только мы остались одни, я без обиняков выпалила. «Господин Барне, мне нужны деньги, 1200 франков». «Ничего себе! Боже, но зачем?» Ошарашенно вскрикнул он. «Мне нужны деньги», — повторила я. «Мое состояние в ваших руках, и я прошу вас выделить мне эту сумму». Но мне, как опекуну, положено знать, для чего она вам. Ибо если вы просите об этом по побуждению настоятельницы, то я не собираюсь потворствовать подобному вымогательству. «Напротив», — сказала я, — «нужно, чтобы она ничего не заподозрила». «Но тогда дело еще серьезнее». И, конечно же, я не дам вам такой суммы, не узнав, для какой цели она предназначена. Она предназначена для спасения одной честной женщины, которой грозит разорение». И я рассказала ему о беде, постигшей матушку моей закадычной подружки. После продолжительных раздумий господин Барне ответил. «Возможно, все обстоит именно так. Я очень хотел бы в это поверить, ибо человеку не подобает плохо думать о себе подобных». Впрочем, вы в первый раз просите у меня деньги, и к тому же на доброе дело. Кто знает, а вдруг оно принесет вам счастье. Может, заключил он, не договорив, злая судьба, которая вас преследует, я не хочу вам отказывать, я принесу вам 1200 франков». «Не сюда», — попросила я, — «чтобы вы окончательно поверили, что я вас не обманываю, отправьте их прямо в Атриф на имя госпожи Жили». «Каролина!» — с нежностью в голосе произнес господин Барне. «Я ни на секунду не усомнился в ваших словах, но я вполне имел право подумать, что вас провели. Ну что вы, сударь!» «Все, Каролина, я уже так не считаю. Сегодня же вечером я вышлю перевод. Надеюсь, вы будете мною довольны». Горячо поблагодарив добряка нотариуса, словно он спас мою собственную жизнь, я поспешила сообщить радостную новость Жульетте. Она ответила мне фразой, обрисовавшей всю деликатность ее горделивой души. «Какая же ты счастливая!» — воскликнула она сквозь слезы. «Ты можешь делать добро тем, кого любишь». Лучшим утешением для нее была моя помощь, которую она вынуждена была принять из-за своей бедности. После этого дня мы стали близки, как никогда. «Что бы вы потом ни делали, Каролина», — сказал барон, — «ваш поступок искупит не один грех». Ибо это прекрасно — начинать жизнь с благодеяния. Увы, мое благодеяние явилось первоисточником всех моих несчастий. Доброе дело, которое, как надеялся господин Барне, именно оно меня и погубило. Вот так всегда и везде, — с горечью вздохнул Луицы. Добрыми намерениями устла на дорога в ад. Но скажите же, Каролина, — Как случилось, что ваш поступок обернулся против вас? А вот как. То, о чем я только что рассказала, произошло в августе. А в конце сентября госпожа Жили наведалась в монастырь. Бесконечная благодарность несчастной женщины привела меня в смущение. Одним из самых ярких выражений ее признательности была фраза о спасении ее чести и жизни, ибо, как она сказала в восторженном порыве, Она в то время всерьез решила покончить с собой. «Я не пережила бы вас, матушка!» — вскричала Жульетта, падая в ее объятия. Это проявление взаимной нежности причинило мне мучительную боль. Я поняла тогда лучше, чем когда бы то ни было, насколько одиноко. В ту минуту я не глядя отдала бы все свое благополучие и состояние, спасши эту девушку за обладание такой матерью, невзирая на все ее злосчастье и бедность. Между прочими свидетельствами своей благодарности. Госпожа Жили сделала одно предложение, которое понравилось мне необычайно. «Я приехала к дочке всего на два дня», — сказала она. «А потом, не соизволите ли вы составить нам компанию? Не хотите ли провести некоторое время в доме, благополучием которого я обязана вам? Соглашайтесь, мы примем вас как ангела-спасителя». Не отказывайте, это будет обидой. Не краснейте, это равносильно упреку за все хорошее, что вы для меня сделали. Я ни секунды не думала об отказе, сударыня, радостно ответила я. Я буду счастлива ехать хоть сейчас, лишь бы позволила мать настоятельница. Тогда вам нужно только и спросить разрешения. Окрыленная я побежала к настоятельнице, выслушав меня, Она отказалась небывалой прежде по отношению ко мне холодностью. От досады я не удержалась от замечания, что не столь невыносимым я представляла себе пребывание в монастыре. Суровый ответ ясно показал мне, насколько неразумен мой порыв. Тогда, удивляясь собственной смелости, я переменила тон, умоляя о разрешении, как о великой милости. Увы, расплакалась я. «В первый раз меня, сироту, соизволили пригласить, в первый раз мне не отказали в тепле, и вы отнимаете единственное утешение, которое хоть на время позволило бы мне забыть об одиночестве». Против ожидания мои слезы растопили ледяной блеск в глазах настоятельницы, и она ответила мне в конце концов со вздохом. «Хорошо, езжайте, Анжелика». Приняв послушничество, я приняла это имя. «Езжайте». «Хотя я очень хотела бы, чтобы вы провели эту неделю где угодно, только не у госпожи жили, но не могу не уступить столь горячей просьбе. И знаете, что здесь, в обители Божьей, к вам всегда будут снисходительны за грехи ваши и поспешность в потворстве своим желаниям». Такую снисходительность, подумал Луицы, можно объяснить разве что шестьюдесятью тысячами франков. Но он оставил это суждение при себе, дабы не прерывать рассказ Каролины. На следующее утро, продолжала девушка, в открытой коляске, нанятой госпожой Жили для нашего небольшого путешествия, мы отправились в Атриф. У меня не хватит слов, Арман, чтобы описать яркие и радостные впечатления, испытанные мною в дороге. Вы поймете, если я напомню, что прожила много лет подряд в стенах монастыря. Представьте, что знаете наизусть, Все проходы и закоулки этого обиталища, и как свои пять пальцев его комнаты и помещения. Там все настолько неизменно и серо, что оторвавшаяся от стены штукатурка или треснувшая плитка на полу в коридоре становится целым событием и предметом обсуждений. Представьте себе, брат, тоскливые прогулки вдоль ограды в узком пространстве, где знакомо каждое дерево, тысячу раз пройдены все аллеи. Пересчитаны все цветы. Куда спускаешься с некоторым интересом только на утро после грозы, чтобы посмотреть, не обломаны ли сучья, не вырваны ли с корнем растения и не нуждается ли что-либо в восстановлении, что даст несчастным затворницам один или два дня радующих новизной работ? В то волшебное утро я перешагнула через горизонт ветхих стен, увитых плещом, ступила на недосягаемую, казалось, дорогу которая не упиралась более в непробиваемые двойные ворота с решетками. Я не видела больше преисполненных значительности напряженно-молчаливых лиц с сурово насупленным взглядом, не слышала вечно занудных речей, слова которых я знала еще до того, как их произносили. По дороге нам встречались споры шагавшие востроглазые путники, не стеснявшиеся во весь голос переговариваться о целях своего пути. Весело щебетавшие девичьи стайки прекращали пересмеиваться только при виде наших монашеских одеяний и смиренно приветствовали нас, словно в нашем присутствии всякая радость неуместна. Проводив нас взглядом, они вновь заводили задорную песенку или оживленную болтовню. Навстречу нам двигались экипажи с элегантными дамами, и поскольку наступило время сбора винограда, Множество мужчин, женщин и детей с корзинками в руках. Мулы и лошади с навьюченными бадьями, полными винных ягод, направлялись к давильне и возвращались порожником или же с ребятнёй вместо груза. Детишки радостно напевали и размахивали руками, приветствуя прохожих с высоты этого подобия передвижной кафедры. Вокруг бурлила, била ключом жизнь. Я впитывала звуки и смотрела во все глаза. Все было мне в диковинку, все меня очаровывало, и нарядные домики вдоль дороги, и тенистые подъездные аллеи, ведущие к замкам, и отдаленный колокольный звон, обозначавший местоположение деревень. Как все было интересно? Я восхищалась и тяжеленными вазами, запряженными десятком бетюгов. И нищим бродяжкой взгромоздившимся на своего худущего ослика. Я удивлялась, и величественному, белоснежно-голубоватому хребту перенеев на горизонте и придорожным канавам, где среди цветущего камыша шумела вода, и огромным вязом, привольно раскинувшим паутину своих ветвей, под которыми ютились хижины пастухов, и ежевичным зарослем. В их гуще там и тут виднелись детишки, собиравшие из сине-черные зрелые ягоды. К вечеру мы добрались до отрива. Дом госпожи Жили не походил на просторный и красивый особняк господина Делуа, но казался роскошным после убогости и тесноты монастырской кельи с вечным ледяным сквозняком из-под двери, долгие часы запертый на ключ. В камине уютно трещал жаркий огонь. Служанка подала нам отменный ужин, но главное, мы могли сколько угодно хихикать, вопить и возиться, скинув нагрудники и не опасаться суровых нотаций, а то и долгого стояния на коленях вместо еды. В тот вечер мы были по-настоящему счастливы. Я спала в одной комнате с Жюльеттой, и никто не мешал нам болтать, даже за полночь. Мы забыли о разлучавшем нас в определенный час монастырском звоне колокола к отбою. Как будто отдых можно подчинить распорядку, как подчиняются молитвы и дневные работы. Тогда я и совершила первую ошибку. Выслушав мой воодушевленный рассказ о впечатлениях от поездки, Жюльетта иронично улыбнулась. «А что бы ты сказала?» — поинтересовалась она, позволив мне излить все мои восторги. «Что бы ты сказала, если бы увидела праздник в Сент-Габелле?» «Праздник? Ну да, самый веселый местный праздник, он состоится завтра. И мы можем пойти? В монашеских облачениях вряд ли это удобно. Похоже, ты права». Конечно, нет ничего плохого в желании посмотреть на игры и танцы. Мамаши самых строгих правил, и те не возбраняют этого своим дочерям. Дело в том, что наши костюмы слишком приметны, а в данном случае это совсем не к нашей пользе. Почему? Потому что в монашеском одеянии нас навряд ли сочтут красавицами. Да вот взять тебя, например. Стоит сделать тебе модную прическу, и ты будешь очаровательна, как сама любовь. «Станешь самой завидной красоткой на празднике». «Ты смеешься, Жульетта?» «Вовсе нет. У тебя такой чистый цвет лица, а глаза, столь нежных и томных, ни у кого нет». Каролина вдруг осеклась и, отведя глаза в сторону, смущенно проговорила. «Я пересказываю вам все эти глупости лишь за тем, чтобы вы знали всю правду. К тому же Жульетта из любви льстила мне по любому поводу». «Охотно верю», — не удержался Луицы, — «но продолжайте же, Каролина». С этими словами Жульетта сняла с меня нагрудник и клобук, распустила волосы, ласковой волной упавшие на мои оголенные плечи. На минуту застыв на месте, она почти что сердито посмотрела на меня и с сожалением в голосе прошептала. «Да, ты и в самом деле прелестна, может быть, даже слишком». Но оказалось, поспешив прогнать неприятные мысли, она с прежней веселостью продолжала. А если причесаться вот так, она что-то изобразила у меня на голове, то получится просто восхитительно. А если еще приодеть себя в одно из моих бедненьких платьев, ведь теперь это нам запрещено, то, я уверена, и фигурка будет, что надо. Попробуем? Для начала неплохо было бы посмотреть в зеркале, что за прическу ты мне сотворила. «Нет, нет, когда полностью закончим твой туалет, тогда и посмотришь на себя. Ты себя просто не узнаешь». И не оставляя мне времени на сомнения, она немедленно поснимала с меня тяжелое одеяния, нарядила в шелковое платье и вышитый шейный платок, расчесала и разукрасила, как только могла, и лишь затем подвела к большому зеркалу. «Ты только посмотри». Она была права. Узнала я себя не без труда и вскрикнула. «Неужели это я?» «Должна признать», — воодушевленно заметила Жульетта, «если ты появишься в таком виде на празднике, то от приглашения на танец отбой не будет. Особенно если учесть, что я не умею танцевать», — рассмеялась я в ответ на ее восторги. «Ты? С такой фигуркой, как у тебя, просто нельзя не уметь. К тому же в современных танцах нет ничего сложного. Главное — двигаться в такт». С этими словами она принялась напевать модный мотив и сделала несколько па, крайне изящных, несмотря на тяжелое послушническое облачение. При этом она пленительно улыбалась, а ее слегка подернутые нежные поволокой глаза, казалось, ослепительно вспыхивали в такт мелодии и движением тела. «Это тебе!» — воскликнула я. «Тебе нужно переодеться в платье. Возьми его!» О, у меня есть и другие, успокоила она меня. Вот увидишь, мы сейчас устроим грандиозный бал для двоих. С необычайной быстротой она скинула монашеское облачение и переоделась в платье, оставлявшее на виду шею и плечи. Вы не представляете, какой милой, легкой и очаровательной она выглядела в этом туалете с колечками длинных волос, не спадающих вдоль гладких щёчек. Так вот поучительно сказала Жульетта, кокетливо приосанившись. «Делай, как я. Представь, что некий юноша приветствует тебя. Если ты не имеешь чести знать его, то нужно, обдав его ледяным взглядом, вот так, — показала она, — презрительно отвести глаза в сторону. Если это шапочный знакомый, то можно ответить ему легким кивком. Если же это давний друг, то нужно приветствовать его вот так» и Жульетта с восхитительной грацией изображала вариации и всевозможные нюансы того, о чем говорила. «Теперь ты», — предложила она, — «попробуй». И пока я пыталась повторить ее жесты, она то и дело вскрикивала. «Как ты мила! Как будто ничем другим жизни не занималась! Право, стоит тебе только захотеть, и, бьюсь об заклад, через пару уроков ты будешь танцевать лучше меня!» «Ну уж это вряд ли», — усомнилась я. «А вот увидишь», — уверила она, — «я начинаю, смотри и запоминай». Мы встали лицом друг к другу. Жульетта запела и принялась танцевать, я повторяла ее движение и, не желая того, испытывала огромное удовольствие, ибо подружка лучилась от счастья и гордости за мои успехи, беспрерывно твердя, «Как ты мила, как прелестно! Если бы настоятельница или господин Барне увидели тебя в таком виде на празднике», «Ни за что бы не признали!» «И тебя тем более», — смеялась я в ответ. «А как это было бы забавно все-таки! Ты только представь», — мечтательно произнесла Жюллетта. «Танцы под деревьями, игры, разной разности. А главное, столько народу. Соберутся все самые распрекрасные дамы со всей округи с детьми и мужьями. Молодые люди, прискакавшие верхом или приехавшие в коляске, прогуливаются в праздничной толпе, расточают самым миловидным девушкам комплименты, приглашают на танец, смотрят влюбленные пылко. Если бы ты пошла туда, то за тобой увивалась бы целая свита кавалеров. А все эти задаваки, не соизволившие ни разу пригласить тебя к себе, просто взбесились бы от зависти. «Да», — грустно сказала я, — «как жалко, что это удовольствие не для нас». И правда поддакнула Жульетта. Давай лучше спать, чем зря мечтать о невозможном. Мы скинули наши прекрасные наряды и легли. Но еще долго мне грезились танцы, веселая музыка, толпы юных красавцев, забавы и гулянье. Множество голосов вторило мне, что я обворожительно мила и обожаема. Никогда еще мой сон не был столь беспокойным, и только к утру улеглось возбуждение, порожденное нашим славным и невинным вечером». На следующее утро я проснулась поздно. В комнате, кроме меня, никого не было. Желая одеться, я не обнаружила своего послушнического платья. На стуле висел только вчерашний праздничный наряд. Я позвала Жульетту, но она, видимо, была внизу, в магазинчике матери, и не слышала меня. Одевшись как могла, я спустилась на первый этаж, и, необдуманно войдя в торговое помещение, Лицом к лицу столкнулась с юношей, несшим в руках кипу книг. От стыда и неожиданности я не нашла ничего лучшего, как стремглав убежать куда-то в подсобку. Жюльетта в обычном монашеском одеянии последовала за мной. «Что ты сделала с моим платьем?» — спросила я ее. «Ничего, оно в комнате?» Но я его не нашла. Жюльетта рассмеялась. «Трудно найти то, что не очень-то хочется искать. Но я клянусь...» Я что, похоже на мать-настоятельницу? Меня-то не проведешь, хоть сто раз поклянись». Одно из самых привлекательных преимуществ свободы в от ужаснейшего греха – лицемерия. Если не превращать в смертный грех малейший проступок, то нет нужды покрывать его ложью. «Тебе так понравилось мое платье, и ради Бога носи его, это же не преступление». «Нехорошо, Жульетта, подозревать меня во лжи». «Пойдем вместе наверх, и ты убедишься...» «Подожди минутку», — откликнулась Жюльетта. «Мне нужно выдать господину Анри книги». Она упорхнула, и я поднялась обратно в нашу комнату. Обыскав все закоулки, я так и не нашла своего послушнического платья. Решив дождаться какого-либо разумного объяснения этому странному исчезновению и не зная, чем заняться... Я подошла к зеркалу и почти что против воли начала копировать жеманную осанку, улыбки и взгляды Жульетты, быстро позабыв в этой игре о своей заботе. «Очень мило», — хихикнула неслышно вошедшая Жульетта. «Если бы господин Анри увидел тебя сейчас, он нашел бы тебя еще более очаровательной». Я смутилась чуть ли не до слез. «Ну что ты, что ты?» — добродушно рассмеялась Жульетта. «Давай поищем вместе». «Если честно, мне очень хочется, чтобы ты нашла свою рясу». «Дурно, с моей стороны, не правда ли? Но в этих мерзких черных юбках я выгляжу рядом с тобой, вылитой уродиной, просто завидки берут». «Ты чокнутая», — обняла я подругу. Сообща, перевернув всю комнату, мы так ничего и не нашли. Жульетта начала терять терпение, когда появилась госпожа Жили, объяснившая нам, что произошло. «Оказывается, служанка, желая вычистить мою одежду, опрокинула на нее лампу с жиром, и пришлось госпоже Жили нести ее прачки. Она грозилась немедленно выгнать служанку, не пожелавшую сразу признаться в своей небрежности. Но Жульетта по доброте душевной упросила матушку простить славную женщину. «Когда мы вновь остались вдвоем, Жульетта проговорила с присущей ей мягкостью и ласковым весельем в голосе. «И так решено, ты одна будешь у нас красавицей». Пойдем прогуляемся по городу. Я приму вид строгой наставницы при легкомысленной воспитаннице. И если кто будет пялиться на тебя, сурово скажу, опустите глаза, барышня. Но почему бы и тебе не переодеться, как я? Спросила я с мольбой в голосе. О нет, грустно вздохнула Жюлиетта. Если обо всех наших проказах прознают в монастыре, то тебя то простят, ты богатая, а меня ждет страшное наказание. Но мы же в тысячи от тулузы, никто ничего не узнает. Нет-нет, я боюсь, боюсь. Я так упрашивала ее, что она в конце концов согласилась. Затем я помогла ей одеться. Как же мило она смотрелась в своих нарядах, подчеркивавших изящность ее гибкого стана. А огненный взгляд и обворожительная улыбка оживляли непонятным мне тогда выражением ее лицо, обрамленное колечками длинных волос. Несколько легкомысленное платье оставляло на виду прекрасную белую шею с повязанной вокруг нее узенькой бархатной ленточкой. Сколько бы она ни расхваливала мою внешность, она была явно привлекательнее меня. Закончив все приготовления, мы вышли вместе. Тысячи людей уже направлялись в сторону Сент-Габеллы. Многие заговаривали с нами, спрашивая жульету: «Вы придете на праздник, и это милое создание будет с вами?» «До встречи у Сент-Габелли!» Жюльетта отвечала с некоторым замешательством, что не знает, что навряд ли получится. И тогда я спросила у нее, почему бы не ответить прямо, что мы не сможем прийти на праздник. «У меня не хватает смелости», — призналась она. «Почему? Что тут такого?» «Потому что местные нравы отличны от монастырских. Если я серьезно начну объяснять, что женщины, решившие посвятить себя Господу, не могут позволить себе участие в подобных развлечениях, то нас сочтут за смехотворных святошь. К тому же это будет звучать как порицание девушкам, которые стремятся на праздник, и матерям, которые их сопровождают, хотя праздник вполне позволительное удовольствие, пусть и не для нас. «Что же тогда для нас?» – вздохнула я. «Неужели даже столь невинного развлечения нам не видать как своих ушей? Мне-то что?» фыркнула Жульетта безразлично. «Что мне до подобных сборищ, я-то их повидала. А вот за тебя обидно». «Да», — она ласково улыбнулась и с нежностью взглянула на меня. «Я понимаю твое любопытство. Деревенские празднества так забавны. Эх, может, и вправду отважиться Пойдем, пойдем же». «Одни», — задумалась Жюллетта. «Нет, это невозможно. Вот если бы моя матушка согласилась проводить нас». А что скажут, если мы придем на праздник с твоей матушкой? Ничего, конечно, и все-таки я боюсь попросить ее. Вот если бы ты к ней подошла, тогда другое дело. Но мне тем более неудобно. Почему? Уверена, что твоя просьба доставит ей превеликое удовольствие. Нет, нет, усомнилась я. Она сочтет себя обязанной дать согласие. В моем положении подобная просьба будет выглядеть скорее как требование. Жульетту, казалось, покоробили мои слова. После непродолжительной заминки она ответила. «Тебя, Анжелика, трудно упрекнуть в излишней щепетильности. Ты так не в мирских отношениях между людьми, что не можешь думать по-другому. Но поверь мне на слово, это тончайшая деликатность дать человеку возможность выказать признательность за благодеяние, а в том, что гнушаешься заговорить о нем, хорошего мало». «Ой, если так, — обрадовалась я, — я готова просить у нее все, что угодно. Я готова умолять ее, как будто прошу величайшей милости. И я благодарю тебя от имени матушки, — бросилась обнимать меня Жюльетта. ибо таким образом ты продемонстрируешь свою доброту и ей, и мне». Когда мы вернулись в дом госпожи Жили, Жюльетта побежала предупредить мать, что у меня есть к ней разговор. Они надолго уединились, и я уже запасалась, как бы Жульетта не проговорилась раньше времени о моей просьбе и не получила отказ. Но стоило мне только заикнуться, что у меня есть какое-то пожелание, как госпожа Жюли согласилась с поспешностью, ясно показавшей, насколько я ошибалась. Эта прекрасная женщина с таким счастьем на лице и с такой готовностью откликнулась на мою прихоть, что я поняла, как права была Жульетта Какое это благое дело – просить о благодарности за собственное благодеяние?» Барон слушал сестру со все возрастающим изумлением. Эта девушка, которая совсем недавно говорила о печальном опыте, приобретенном ею, в то же время выказывала столь наивную доверчивость, что он не удержался от нежной улыбки. Но, решив не проявлять вызываемых ее рассказом чувств, он промолчал. Каролина тоже призадумалась, и в наступившей тишине слышался только тоскливый скулёж, бесновавшийся на просторе бури. Нескончаемый и мрачный шелест дождя, перебиваемый жалобными стенаниями ветра, служил достойным фоном предстоящему рассказу, и Луица попросил Каролину продолжать. «Итак мы отправились на торжество», — начала она. «О, какой был день! Какой чудный и светлый!» Знаете, брат мой, один из тех погожих осенних деньков, которые почти столь же прекрасны, как весна. Не буйство проснувшихся жизненных сил, стремительно рвущих зимние оковы зелеными побегами, а усталости и стома царят в настроении природы, которая будто сбрасывает одежды перед отходом ко сну. Нерезкое и жаркое дыхание майского ветерка обдает благоуханием сирени и жимолости, А теплый и тихий воздух сентября пропитывает все невесомыми и едва уловимыми запахами сухого клевера, желтеющего жнивья, спелых фруктов и начинающих осыпаться листьев. Внутри не закипает кровь. Сердце не переполнено безудержным и раздирающим грудь желанием кричать и плакать. Нет, душа томится, сожалея о былом, о несостоявшемся, вспоминая о несбывшейся мечте. Слезы выступают на глазах, но не от боли. Невозможно выразить словами, какое пленительное очарование я испытывала, почувствовав себя частичкой этой неведомой до жизни. Была бы я в ту минуту одна, то присела бы в лесочке на пенек. Просто всмотреться и вслушаться в природу, ибо по мере приближения к шумному торжеству мне становилось все грустнее. А рядом шла развеселая толпа. Люди радостно перекликались и торопились, ведь им предстоял последний праздник в году. Скоро наступит зима, и они не соберутся вместе до весны. Для меня же это был первый праздник в жизни, и должно быть последний, ибо моя зима закончится только в могиле, а весна ожидает мою душу лишь на небесах. Слезы навернулись на глаза Каролины, и Луица поспешил хоть как-то ее утешить. «Не плачьте, сестричка!» «Ну же, гоните прочь мрачные мысли, ведь все еще впереди!» То же самое сказала мне Жульетта, когда увидела, что я плачу, ибо тогда я прослезилась точно так же, как сейчас, а затем, не знаю, удастся ли мне объяснить, что за странное упоение вдруг на меня нашло. Неодолимый гнев на собственную судьбу ударил мне в голову. Люди шли, кто многочисленными семьями, обмениваясь во весь голос свежими впечатлениями, кто отдельными парочками, так что только по губам можно было угадать их тихую беседу. Радостные крики танцоров, все это бурление жизни, шум и гвалт оглушили, опьянили меня. И в каком-то несказанном порыве я, только что пребывавшая в задумчивой печали, начала торопить Жульетту. «Пойдем, пойдем быстрее танцевать, ну хоть раз в жизни, хоть раз!» Мною овладело что-то вроде безумия путешественника, которого заворожило бесконечное движение волн и который бросается с высокого берега в пучину. Мы прибыли. Тысяча соблазнов представилась нашим глазам. Я мысленно примеряла на себя бесчисленные побрякушки и модные наряды. Все вызывало во мне зависть. Я хотела оказаться среди поселянок, оживленные и свободно обсуждавших достоинства кружев и лент, или присоединиться к пикнику, устроенному под сенью Сикимора, или войти в хоровод девушек, распевавших одну из песен наших гор, о красавице-пастушке и юном охотнике, влюбившемся в нее с первого взгляда. Могучая внутренняя сила захватила меня и понесла к уже неотвратимому будущему. Мы вошли в зал для танцев и не успели присесть, как нас уже пригласили. Тот самый Анри, которого я видела утром в доме госпожи Жили, взял за руку Жульетту, а меня еще какой-то молодой человек. Я не умела танцевать, но, повинуясь инстинкту, легко подражала, глядя на других, словно обладала сверхъестественным даром. И в конце концов я поняла, что привлекаю всеобщее внимание. Вокруг шептались о моей красоте. И я чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Безудержное, упоительное и льстящее самолюбию веселье, уже нисколько не поражало меня и вскоре ввергло в легкомысленное состояние. Смолкли все доводы разума, и вот уже девушка, посвятившая свою жизнь Всевышнему, затворничеству и лишениям, не опускает глаз под страстными взглядами, и грех тщеславия прочно поселился в ее душе. Кадриль закончилась, и ко мне тут же подошел Анри, приглашая на следующий танец. Мои чувства еще не улеглись после первого испытания, как вновь грянул оркестр, уже совсем другую мелодию. Анри, обняв мою талию сильной рукой, быстро закружил меня в танце. От удивления и неожиданности я даже закрыла глаза, не зная, что делать. Но через какое-то время мне показалось, что мои движения начинают попадать в унисон со звуками музыки, что какой-то душераздирающий ритм управляет мною, отбивая такт. Я приоткрыла глаза, чтобы сообразить, что происходит. То было непередаваемое ощущение. С невообразимой скоростью меня кружило по нескончаемому кругу. Обжигающий воздух врывался в легкие. Мои юбки развивались, словно подстегиваемые страшные силы ветром на уровне земли. А волосы отлетели назад, будто желая полностью открыть лицо благожелательной публики, чьи глаза тысячами проносились со всех сторон, мелькая подобно проблескам молнии. Я крепко вцепилась в плечо Анри, откинувшись всем телом на его сильную руку. Сердце выпрыгивало из задыхающейся груди. Губы трепетали, в глазах все расплывалось, пока я не встретилась с ясным взглядом Анри. Его лицо оказалось напротив моего. Горячее дыхание обжигало мой лоб, а ясный взгляд проникал в самое сердце. Казалось, по какому-то непостижимому колдовству его дыхание отрывало мои ноги от земли. Я почувствовала, что связано с ним какой-то невидимой силой. Я не ощущала больше его рук, будто вращалась только по велению его взгляда. И чтобы теперь разделить нас, нужно было разорвать что-то, соединявшее наши души. Мне стало холодно, страшно и дурно. В глазах потемнело. И я безвольно повисла на руках Анри, потеряв сознание. Когда я очнулась, госпожа Жели, хлопотавшая подле меня, возмущенно говорила кому-то: Вы с ума сошли! Разве можно так долго вальсировать с бедным ребенком? Она же непривычная. Вальсировать? Так это был вальс. Само это слово считалось в монастыре кощунственным. Вот и все, что я знала об этом танце. Я прижалась к госпоже Жили как на проказившее шалунья, ищущая защиту у матери. Но она лишь холодно посоветовала мне сдерживать впредь мои эмоции. Я поняла, что покровительство мне не видать и расплакалось. Но от многочисленных любопытствующих взглядов мне стало стыдно. Я разозлилась на себя, успокоилась, хотя бы внешне, и принялась рассматривать публику. Я увидела, как люди с легкостью предаются удовольствию, которая так быстро меня утомила и чуть было опять не расстроилась. Но печаль вскоре рассеялась в тихой, как бы отсутствующей грусти. Отказываясь от приглашений, я смотрела на других. Счастье и радость танцующих пробудило, но уже мягко, испытанное в вальсе ощущение наслаждения, и я купалась в нем, кротко улыбаясь. Но когда Жульетта оказалась на моем месте, в объятиях Анри, Я испытала какое-то беспокойное и, честно говоря, почти что завистливое любопытство. Ее легкость, непринужденность и самозабвение заставили меня усомниться в том, что я выглядела столь же обворожительно, как она, в глазах публики, а главное, в восторженных глазах Анри, казалось, утонувших в жгучем взгляде Жульетты. А когда очередной танец закончился, она расточала вокруг себя непередаваемый аромат победного ликования, который подействовал на меня угнетающе. Я вконец расстроилась, забыв о празднестве, о танцах, и вспомнила о вас, брат мой. «Обо мне?» — удивился Луицы. «Да, Арман, о вас. Я так хотела тогда поговорить с вами, как говорю сейчас. Так хотела сказать, вырвите меня из монастыря, избавьте от этой могильной безысходности, чтобы...» Тогда я не смогла бы четко сформулировать, что меня мучает, но понимала, что меня лишили настоящей жизни, чей пульс я только-только ощутила, и еще не совсем осознанно я почти возненавидела темницу, которая должна была навсегда закрыть мне дорогу к этой жизни. Тем временем стемнело. Анри, вызвавшись проводить нас до дома, подал руку госпоже Жюли. Мы с Жюллетой шли следом. Я не удержалась от некоторого холодка по отношению к подружке, но то ли не догадываясь о моих чувствах, в которых я и сама себе не вполне отдавала отчет, то ли из дружеской преданности, простив мне несправедливый каприз, она никогда еще не была столь ласковой и доброй. «Ну, что я говорила?» — восхищенно проворковала она. «Твой успех просто оглушителен». «Что ты?» — смутилась я. «Я оставляю его тем, кто старался заслужить его до конца». «Нет-нет», – рассмеялась Жюллетта, – «ты поступила подобно герою рыцарского романа, который вышел на ристалище и сразу взял приз за высшую доблесть, а потом с легким презрением наблюдал за ходом бессмысленной драки других претендентов. Я и не думала, что могу гордиться столь блестящей победой. И тем не менее, вот он, побежденный перед тобой. Кого ты имеешь в виду? Несчастный юноша, господин Анри Данзо. Много отдал бы за то, чтобы мы шли перед ним, и всего лишь из желаний видеть в темноте силуэт одной очаровательной феи. «Замолчи, Жульетта!» — вскрикнула я, почувствовав, что сердце мое готово лопнуть от избытка слишком больших для него надежд. «Замолчи, выдумываешь ты все, тебе показалось. Детка, ты забываешь, что я не всю свою жизнь провела в монастыре, и знаю, что такое любовь. Я и сама любила, наверное. Так что ничего мне не показалось. Анри влюбился в тебя по уши. Это одна из тех внезапных страстей, что воспламеняются мгновенно, подобно молнии на небе. И так же быстро гаснут. Нет, они падают в душу, словно на соломенное жневье, и выжигают ее дотла. Тон Жульетты и слова, которые она употребляла, удивили меня и не на шутку взволновали. «Тебе уже пришлось испытать все это?» – спросила я. «Ты говоришь с таким знанием дела. «Есть много способов получить образование по данному предмету», – ответила Жульетта. «Ведь я до недавнего времени жила у матушки. И неужели ты поверишь, что я очень долго сопротивлялась желанию заглянуть порой от нечего делать в одну из книжек, насчет которых мне то и дело доводилось слышать самые лестные слова? И из этих книг можно узнать про любовь? Нет, ну что ты! Никогда ни один, даже самый лучший роман не отобразит со всей достоверностью то, что происходит в сердце, начинающим любить. Настолько эти чувства разнообразны и глубоки. Но книга проясняет иногда еще смутные ощущения, дает название боли или радости, которые испытываешь в жизни. И это название всегда одно и то же. Так, по неясным чертам, можно угадать знакомое лицо или по одному слогу значение слова. Ибо, видишь ли, любовь не рождается в сердце ни с того ни с сего, а просыпается. Ведь Господь поместил ее в самую глубину наших душ, рядом со своим образом, таким же всемогущим и бесконечным, как она. О, брат мой, каким ласковым эхом отдавались ее речи в моих ушах! Я не совсем понимал их смысл, но они еще долго звучали во мне, словно отдаленная музыка, с ускользающей, но погружающей в сладкую мечтательность мелодии. Я не ответила Жульете ибо боялась проронить хоть слово, а по прибытии в дом госпожи Жили у меня осталось только страстное желание забиться в какой-нибудь тихий уголок. Я с сожалением вспоминала о монастырской келье, где никто не мешал бы мне побыть одной в прекрасных грезах наиву. На следующее утро я пробежалась глазами по полкам библиотеки госпожи Жили, словно желая угадать, какая из книг поможет прояснить мне мои собственные чувства. Я не смела спросить о том ни Жульетту, вновь казавшуюся какой-то равнодушной и покорной судьбе, ни тем более госпожу Жили, для которой все эти сокровища разума и души имели стоимость равнозначную только приносимой ими прибыли. Не смела я и взять украдкой любую книжку. Но, угад, такая смелость была бы чрезмерной для испытываемого мной желания. Но в комнате Жульетты я обнаружила одну, видимо, забытую ею книгу. Луица вздрогнул, подумав, какую книгу умышленно подложили Каролине. Ибо ему казалось очевидным, что то ли по легкомыслию, то ли из испорченности, Жульетта делала все возможное для совращения невинной души. Но он быстро успокоился и даже счел свои подозрения необоснованными, когда Каролина сказала ему, понизив голос. То был томик под названием Поль и Виржини. Луицев вздохнул и улыбнулся. И вы прочли его? Да, и я вынуждена была признать справедливость слов Жульетты о том, что любовь всегда проникает в сердце похожими впечатлениями. Но только она одна дает нам все то разнообразие волнующих чувств, что называются одним и тем же словом. Я признала также, что раз проснувшись, она заполняет всю душу без остатка, причем неважно, развивалась ли она постепенно или же вторглась внезапно. Я прочла этот томик, а потом и множество других. По ночам, когда Жульетта уже видела не первый сон, я жадно прогладывала эти книги при тусклом свете ночника. Меня бросало то в жар, то в холод, но я была не в силах оторваться от описаний неведомых ранее ощущений, которых я так жаждала. Я прочла трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта», герои которые влюбились друг в друга с первого взгляда, как я в Анри, а затем новую Элоизу. Новую Элоизу не удержался от восклицания Луицы. Да, причем не пропустила первую страницу, где сказано, что девушка, которая прочтет эту книгу, девушка падшая. А затем я смотрела на приходившего к нам каждый вечер Анри. Как он перешептывался с Жюльеттой, и я знала, что они говорят обо мне, ибо она потом рассказывала, как он не смеет заговорить со мной о любви, сводившей его с ума, как в моем присутствии им овладевает дрожь и немота, и он не отваживается ни взглянуть на меня, ни обмолвиться хоть словом. Я видела, что он испытывает те же чувства, что и я, и хорошо понимала, что он любит меня так же, как я его. Меж тем близился день нашего отъезда. Не могу сказать, что я ждала его с ужасом. Нет, скорее, он нес с собой какую-то надежду. Чувство, которое некому было излить, которое не имело возможности выразиться в словах или мечтах, и готовая к признанию любовь, не имевшая права слова, и присутствие любимого, от которого только безмолвно щемило сердце, все было невыносимой пыткой. Несчастный погибающий путешественник, у которого пропадает голос, когда надо позвать на помощь. Или утопающий в метре от спасительного берега пловец должно быть испытывают муку, подобную той, что чувствовала я каждый вечер, когда Анри приближался ко мне и силился что-нибудь сказать, так же неловко и смущенно, как я. Я взывала к монастырскому уединению, как к избавлению от этой безысходной борьбы. И вот настал, наконец, день нашего отъезда. Поутру я нашла в книге, которую читала перед сном, предназначенное мне письмо. Догадавшись, что послание от Анри, я не стала заглядывать в него, решив вернуть отправителю, но он не появился, а Жульетта не смела просить матушку передать Анри письмо. «Ты можешь пренебречь посланием», — посоветовала она, — «но не стоит делать это столь явно. Ты поступишь жестоко, во-первых, а во-вторых, подтолкнешь его на какой-нибудь отчаянный поступок, перед которым не отступит в испуге его страсть. Вполне достаточно будет просто не отвечать. «И вы не ответили?» — спросил заинтригованный Луицы. «Если бы», — вздохнула Каролина. Чтобы воздержаться от ответа, нужно было для начала воздержаться от чтения. Сама не понимаю, как это случилось, но тем утром, вновь облачаясь в монашеские одеяния, Я, не знаю, куда деть письмо, сунула его себе под нагрудник и увезла с собой. О, должно быть, власеница, которой опоясываются самые иступленные отшельницы в приступе яростного самоистязания, не жжет и не терзает тело так, как клочок бумаги, будто впившийся в мою плоть. Рассказать вам о борьбе, происходившей во мне на протяжении всего пути к монастырю. Сколько раз я решалась было выкинуть чуждый предмет, гложущий мою грудь, и сколько раз не поднималась на это моя рука, словно я должна была вырвать собственное сердце, означало бы признаться вам в безумии, от которого я краснела тогда и не исцелилась до сих пор. По прибытии в Тулузу я пребывала в почти полной убежденности, что не стоит читать письмо Анри, но одно странное обстоятельство поколебало мою решимость. Когда я появилась в монастыре, Его обитательницы так сильно поражались переменам в моем лице, так жалостливы и чуть не плача отзывались о моей бледности и болезненном виде, что я не сомневалась более в силе любви, столь молниеносно опрокинувшей мою нравственную приверженность к безмятежной святости и спокойному образу жизни. Как вам объяснить? Все мне говорило, что я ношу в себе неизлечимую болезнь. Именно потому я посчитала невозможным дальнейшее сопротивление навязчивой идеи разбередить свою рану мыслями, о которой я только и жила, хотя она меня и убивала. И вот вечером, когда меня заперли, как обычно, в моей келье я прочла письмо Анри. «И вы ответили ему?» — повторил свой вопрос Луицы. «Прочтите сами, брат мой, все письма Анри, а также мои ответы. Они у вас при себе?» «Да, вот они». Каролина со вздохом протянула ему связку писем, бережно упакованную в небольшой шелковый мешочек. Из них вы поймете, что заставило меня ответить Анри и как вернулись ко мне мои собственные письма. Я сохранила их, но не как надежду, а как символ раскаяния. Каждый день они напоминают мне, насколько я грешна и несчастна. Луидцы приготовился читать, но Каролина остановила его. «Подождите минутку, пока я не уйду». Я проведаю раненого, а затем буду на коленях молить Бога о прощении за тот пожар любви, что пронесся по моей душе и, как я только что убедилась, не совсем угас. Она вышла, и Арман углубился в чтение.